Глава пятая. Сама ее манера идти была знакомой. Глаза опущены, рука на груди прижимает куртку, шаги быстрые и широкие, почти что бег. Все подчинено одной цели, поскорее скрыться, не привлекая внимания. Меня здесь нет. Фрея сама так ходила, когда была подростком. Если кто-то попросил описать школьные коридоры, она пришла бы в замешательство, потому что ходила глядя вниз, под ноги. Вот Пол, наверное, бы вспомнила. Тому, кто пришпилил к доске объявлений самодельный постер с предложением помощи жертвам буллинга, стоило бы поместить его на пол. Впрочем, одна полоска с номером телефона была оторвана. Вероятно, кто-то все-таки поднял глаза и успел пробежать ими по афише. «Не проецирую свой личный опыт на другого», — напомнила себе Фрея. Такая сдержанная, скрытая манера могла объясняться и другими причинами. Может быть, девушка-интроверт или страдает от депрессии. Может быть, у нее синдром Аспергера или какой-то другой родственный ему. Фрей не сомневалась, что скоро узнает об этом, если только сумеет догнать. Двое парнишек остановились посмотреть что-то на телефоне, и она едва не врезалась в них. Уклонившись от столкновения, продолжила погоню, но расстояние между ней и преследуемой увеличилось. Жаль, что Хюльдера и Гюдлю Гюротек срочно отозвали. Перед ними дети расступали сами, не дожидаясь, пока попросят. Для нее их компания тоже была бы сейчас не лишней. Все окружающее угнетало и действовало на нервы, напоминая собственную школу. Вообще-то было бы правильно начинать день с вознесения благодарности небесам за то, что время подростковых лет осталось наконец позади. Обычно Фрейя старалась не вспоминать былые невзгоды, но сегодня прошлое само напомнило о них. Отчасти вот этим самым делом. Отчасти имейлом от бывшего одноклассника, одного из самых противных, сообщившего о встрече выпускников. Этот имейл Фрея проигнорировала, удивляясь той легкости, с которой они забыли, как третировали ее когда-то. Но, возможно, задирам все помнится иначе. И вообще, кому какое дело до того, что у них в голове. Со своей стороны она пожелала бы им засунуть эти приглашения туда, где не светит солнце. Фрей пережила свои школьные годы и сделала все возможное, чтобы оставить их позади, но не могла не беспокоиться о своей племяннице, Саги. Дети, как чайки, слетаются на тех, кто не такой, как они. Все, что нужно сделать, это пометить красной краской одну птаху, чтобы остальная стая переключилась на нее. И хотя Фрей любила малышку больше жизни, любовь не была слепой. Она с мучительной ясностью осознавала, что Сага в стаю не впишется. Во многих отношениях, внешность, характер, семейные обстоятельства, девочка была слишком странная. Мало того, что на ее личике постоянно присутствовало недовольное выражение, она также не проявляла ни малейшего стремления учиться говорить. Давно расставшись с на то, что со временем сага вырастет без своей угрюмости, Фрейя продолжала считать, что все может измениться, если ее отец будет больше времени проводить дома, чем в тюрьме. Однако для этого Бальдору надлежало сделать на собой усилия и повернуться спиной к преступной жизни. Сделать это ради себя он не смог, но теперь на нем лежали обязанности перед дочерью. И если брат не поймет это сам, придется объяснить ему кое-какие истины в самых недвусмысленных выражениях. Он ведь не захочет, чтобы сага выросла такой, как эта вот бедняжка, догнать которую пыталась Фрей. Тень нормальной девочки, терпящая издевательства и насмешки одноклассников. Сага, малышка с угрюмым личиком, дочь заключенного. С такими исходными данными беды не миновать. «Извини, можно тебя на минутку?» Фрейя прибавила шагу. Зов остался без ответа. Девушка то ли слишком глубоко погрузилась в свои мысли, то ли подумала, что обращаются не к ней. «Эй!» Приходилось то дело обходить других детей, не упуская из вида цель. Большинство из них шли группками или парами оживленно обсуждая случившееся на собрании. Оказаться в центре большого события такая возможность выпадает не каждый день. Извините, извините. Фрея вежливо отстранила пару подростков, за что удостоилась неприязненных взглядов тех, кто полагает, что мир создан исключительно для них. Наконец ей удалось схватить девушку за плечо. Ощутив под тонкой тканью поношенного пальто хрупкие кости, она ослабила хватку, чтобы ненароком не сделать больно. Девушка испуганно, словно ожидая удара, оглянулась. Фрейя убрала руку и улыбнулась. «Прости, можно тебя на минутку?» Они стояли посреди коридора, и проходившие мимо школьники поглядывали на них и перешептывались. «Надо найти местечко потише, я тебя не задержу». Девушка открыла было рот, но возражать не стала, и позволила отвести себя в сторонку. Скорее всего, решила, что с незнакомкой лучше поговорить один на один, чем на глазах у всех. Они вошли в первую попавшуюся дверь, за которой обнаружилась классная комната, заполненная столами и стульями. Доску забыли вытереть, и на ней оставались нерешенные уравнения, увидев которые, Фрея почувствовала укол вины. Ее домашнее задание еще ждало ее на кухонном столе. Девушка выбрала самый крепкий предмет мебели в классе – учительский стол, и, встав за ним, мельком взглянула на Фрею, а потом привычно уставилась себе под ноги. «Ты, возможно, не заметила меня на собрании. Меня зовут Фрея, и я помогаю полиции. Я психолог. Точнее, детский психолог». Последнее уточнение оказалось лишним. Девушка, даже подвергавшаяся социальной изоляции, явно разделяла заблуждение своих сверстников, которые считали себя почти что взрослыми. «Не против, если я спрошу, как тебя зовут?» «Адальхейдюр». Теперь, когда они остались один на один... И девушка поняла, что никакие неприятные сюрпризы ей не грозят, она успокоилась и уже не казалась чересчур застенчивой. Назвав себя, Адаль Хедвер посмотрела в глаза Фреи, которая впервые получила возможность рассмотреть ее без помех. В отличие от девочек, приходивших в полицейский участок, она совсем не пользовалась косметикой, даже тушью, из-за чего выглядела свежее и невиннее. А вот опущенные плечи и безжизненные мышиного цвета волосы выдавали незавидное положение в школьном обществе. «Привет, Адальхейдер!» Фрей улыбнулась. «Давай сядем, хорошо?» Девушка покачала головой. «Окей, без проблем. Много времени это не займет». «Что? Что не должно занять много времени?» Адальхейдер взглянула на дверь. «Почему вы хотите со мной поговорить?» «Мне нужно задать тебе пару вопросов, о Астелли. Нам пока не удается составить полное представление о ней». Фрей едва успела остановиться и не соскочить на прошедшее время. Одноклассники Стеллы все еще полагали, что она жива. Полиция разговаривала с ее родителями, друзьями и учителями. И еще с девочками, которые работают с ней в кинотеатре. Все рисуют одну и ту же картину. Милая девушка, популярная, веселая. зацепится особенно не за что. На собрании ты привлекла мое внимание. Вот я подумала, что ты, может быть, расскажешь о ней больше. То, чего другие не видят или не хотят признавать. Девушка фыркнула. То, о чем мы здесь говорим, никто больше не узнает. Адальхейдвер задумчиво посмотрела на Фрею, но выражение ее лица не изменилось. Вообще-то я не знаю ее толком. Вам лучше поговорить с кем-то другим. Правда? Вы не знаете друг друга? Нет. Но вы же в одном классе, не так ли? Адальхейдвер поджала губы. Тогда или нет? Секунду-другую девочка упрямо молчала, потом неохотно кивнула. «Да, но я с ней не вижусь, мы не подруги. Она сидит сзади, и я впереди. Поговорите с кем-нибудь другим, с кем-то, кто с ней зависает». Фрей пропустила совет мимо ушей. «Мне показалось, ты улыбнулась, когда директриса заговорила о Стелле. Я права?» Адальхейдер пожала плечами, но Фрей не отступила. «Вы враги?» Девушка снова опустила глаза а Фрея обратила внимание на пальцы, вцепившиеся в пол пальто, на груди. Ногти на них были обкусаны до мяса. «Я же сказала, она мне не подруга». «Не быть подругами — одно, быть врагами — совершенно другое. Так что у вас?» Адальхейдер снова посмотрела на Фрею, и в ее глазах наконец-то блеснула искра жизни. «Мы враги, ясно? Вам это поможет в расследовании?» «Посмотрим», — спокойно сказала Фрея и взяла небольшую паузу, чтобы девушка могла оправиться от вспышки злости. «Так ты не согласна с мнением ее подруг, что Стелла человек милый и приятный?» «Нет». Коротко, резко, без колебаний. «Как, по-твоему, она может быть замешана в чем-то таком, что объясняла бы случившееся? Например, общается ли с кем-то постарше?» Фрея нарочно использовала слово «подлиннее». Разговаривая с упрямыми детьми или трудными подростками, полезно иногда смутить их или сбить с толку. Может быть, она вовлечена? Вовлечена? Адальхедзюр нахмурилась. «Это вы про что? Она путается с парнями или девушками постарше? С какими-нибудь сомнительными типами?» «Не знаю, понятия не имею, с кем она путается». Фрая улыбнулась. «Я так и думала, что ты не знаешь. Но скажи мне вот что». Как вышло, что вы стали врагами? Она вроде бы всем нравится. Что-то тебе сделала, чем-то насолила или наоборот? Адальхедер не ответила. Послушай, я обещаю, что дальше меня это не пойдет. Но если ты знаешь что-то такое, о чем утаивают или чего не признают остальные, то этим поможешь найти Стеллу или того, кто напал на нее. А той идеальной картиной которую нам рисуют, толку мало. А твоего мнения пользы, возможно, тоже не будет но нам хотелось бы его узнать. Хотелось бы узнать? Лицо девушки снова потемнело от злости. Серьезно? Она облокотилась руками о стол и подалась вперед, словно сокращая расстояние между ними. Такие, как вы, всегда это говорят. Но только их слова ничего не значат. На самом деле никто ничего слушать не хочет. В ее глазах блеснули слезы. В школе знают, что это дряни ее подруги сделали со мной но все равно хотят заставить меня сделать вид, будто я сожалею, что она пропала. Притащили на это дурацкое собрание, чтобы я слушала всякую чушь насчет психологического консультирования, и что мы все думаем о Стелле. Ну да, я им говорила и говорила, но они и слушать не желали. И вы не станете. «Рассказывай, обещаю, что выслушаю». Адальхедвер вздохнула и пожала плечами, но поверила. И Фрея, старательно сохраняя бесстрастное выражение лица, выслушала предложенную школьнице историю. Историю, ничем особенно не отличающуюся от множества других историй современного буллинга. Историю ужасную, жестокую и унизительную, рассказанную полным горечи голосом. Не раз и не два рассказчица обращалась к школьной администрации с просьбой вмешаться, однако их слабая невнятная реакция не только не способствовала изменению ситуации к лучшему, но наоборот угубило ее надев маску невинности стелла все отрицала и даже опусив слезу повернула обвинение против самой аддельхейдер и позже жестоко отомстила попытки родителей вмешаться также успеха не принесли каждый раз когда они старались остановить издевательство дела шли еще хуже на фейсбуке появилась страница ненависти которая была закрыта после поданной жалобы но тут же открылась под новым названием и с еще более гнусным содержанием. Это было все равно, что пытаться тушить пожар с помощью жидкости для зажигалок. Адальхедюль перестала жаловаться. Она просто держалась тише воды ниже травы, обходила стороной социальные сети и проводила время, отсчитывая дни, пока не станет достаточно взрослой, чтобы уехать из страны. Выслушав ее рассказ, Фрея задумалась. Есть люди, которые, попав в подобную ситуацию, цепляются за здравомыслие, открыв в себе некую внутреннюю силу, помогающую пройти через испытания, не пострадав. Другим повезло меньше. Горечь и боль, подобные тем, которые лелеяла в себе Адель Хедюр, они несли с собой во взрослую жизнь. Фрей и сама застряла где-то между двумя этими крайностями. Она ничего не могла сказать, никак не могла донести до девушки, что лучшие времена не за горами. Чтобы добиться реального результата, нужны регулярные сеансы на протяжении довольно длительного времени. Сказать, что скоро все уладится само собой, было бы пустой банальностью. Разговор о будущем не утешает, когда сердце и душу терзают настоящее. Особенно это было верно в отношении тинейджеров, для которых будущее – то, что случится на следующей неделе. Сама по себе к лучшему ничто не меняется. Некоторые люди – вечные жертвы, вызывающие у братьев и сестер по разуму проявление самых первобытных инстинктов. И рабочий коллектив – такая же питательная среда для буллинга, как и любая школа, разве что работу можно сменить. Несмотря на все это, Фрей решила поделиться с Адель Хедвер своим опытом, в надежде, что ее откровения принесут бедняжке хотя бы временное облегчение от страданий. «Знаешь, я пережила нечто подобное в школе, хотя и не до такой степени». В моем случае все изменилось к лучшему, как только я пошла в колледж. Новое окружение, новые ребята. Возможно, у тебя будет то же самое. фрей умолчала о том, что не все было так просто. Ей приходилось подрабатывать по субботам, чтобы купить красивую одежду, телефон и компьютер. А еще было зеркало, которое она повесила под навесом для велосипедов, относящимся к многоэтажке, в которой жила со своей родней. Это позволяло наложить макияж и не получить клеймо вавилонской блуднице. Адальхейдер снова фыркнула и с вызовом посмотрела на Фрею, сжав губы в тонкую линию. «Только не думайте, что я помогу вам поймать его», заявила она, подняв голову и распрямляя плечи. «Держу пари, Стелла показала свое истинное лицо, и кто-то наконец это заметил». Эмоциональной вспышки следовало ожидать, поэтому Фрея никак не отреагировала, просто продолжила спокойным голосом. Одно могу сказать. Пусть сейчас ты в это не веришь, но рано или поздно твое отношение изменится. Я не знаю, что именно сделала тебе Стелла, но ничто не оправдывает того, что случилось с ней. Легко выдумывать всякое, когда ты огорчена или расстроена. Но со временем ты смягчишься. Такова человеческая натура. надеюсь не за горами тот день, когда Стелла и ее подруги перестанут иметь для тебя какое-либо значение. Думай об этом и не позволяй себе увязнуть в ненависти к ним или к себе. Кто знает, может быть, и переносить эту ситуацию станет легче. «Я не собираюсь ничего менять или улучшать», — голос девушки дрожал от ярости. «Просто говорю правду, как есть. И вообще мне пора. Меня папа ждет, и я вам уже все сказала». Задерживать ее не имело смысла. Адель Хедюра описала другую сторону Стеллы, отличную от той, про которую рассказывали полиции. Стелла была не просто милой, и пользующейся популярностью девочкой. Она, как оказалось, отличалась поразительной жестокостью и полным пренебрежением к чувствам других людей. Иными словами, она была человеком двуличным, как и многие. Конечно, подогнать массу составляющих индивидуальность несообразностей и противоречий под одно определение, и повесить на них один ярлык так же невозможно, как написать картину одним мазком. Но что же все-таки связывает историю Адельхейдюр и нападение на Стеллу? Известно, что жертвы буллинга редко обращаются к мести. К тому же тщедушная и худенькая Адель Хейдюр не имела ничего общего с человеком на записи с камер видеонаблюдения. Но у нее наверняка могли быть родственники мужчины, крепкие и сильные. Например, отец. Может быть, ему осточертело смотреть на то, как третирует его дочь. Вариант отнюдь не невероятный. «Конечно, ты можешь идти, но с тобой, скорее всего, еще свяжутся». Полиция пожелает сама услышать то, что ты можешь рассказать. «У тебя есть телефон?» Абсурдный вопрос. Все равно, что спросить, есть ли у нее голова. В Исландии не нашлось бы подростка без мобильного телефона. Адель Хейдер продиктовала номер и направилась к двери, сгорбив плечи и опустив голову, совсем как во времени давнего преследования по коридору. Уже у порога она остановилась, оглянулась и сказала так тихо, что Фрей едва ее расслышала. Надеюсь, Стелла мертва. И с гордым видом вышла. Дверь захлопнулась, и Фрея осталась одна в пустом классе, перед доской, исписанной уравнениями. Затем, вспомнив об отце девушки, поспешила следом, желая взглянуть на него. Адель Хейджер ее не заметила. Достигнув главного выхода, она прошла через стеклянные двери и едва ли не бегом устремилась к припаркованной неподалеку машине. За рулем, глядя прямо перед собой, сидел средних лет мужчина с каменным лицом. Смягчилось ли оно, когда он повернулся к подошедшей дочери, Фрей не видела, а его затылок никакой информации передать не смог. Но когда мужчина снова повернулся вперед, черты его выражали ту же непреклонную суровость. Машина сорвалась с места, и Фрей, выйдя наружу, успела заметить, как три школьника отпрыгнули в сторону, едва не попав под колеса. Отец Адальхейдюр даже не притормозил. Похоже, в этой семье оправданное, но, несомненно, разрушительное ощущение горечи и злобы коснулось не только дочери.